Глава 64 четвертая Два дня пролетели незаметно. Вроде бы я один и заняться нечем. Однако не скучал и нашел себе занятия. Обнаружил в рюкзаке блокнотик и ручку, случайно их прихватил, и занялся планированием своей жизни. По пунктам кратко описывал, чего хочу и к чему стремлюсь. Это помогло более четко увидеть перспективу будущего. Не только моего, а всей нашей общины. И вышло так, что рано или поздно группе придется оставить бункер. Год еще просидим, возможно два, а потом ресурсы иссякнут, начнет выходить из строя техника, и нам все равно нужно будет выходить на поверхность, а потом мигрировать на юг и строить поселение. Но перед этим необходимо провести разведку. Вот я и морщил лоб, прикидывал, куда пойти, что с собой взять, какие запасы мы в состоянии забрать из бункера и в какие сроки это будет проходить». В общем, вот так коротал время. Пока отсиживался в схроне, подъел остатки продуктов, и когда настал срок уходить, под покровом темноты я выбрался из оврага и довольно быстро вышел к острогу. Оставалось дождаться Степана, и можно начинать движение к вертолету. А если он не появится, то утром подберусь к рыболовецким навесам, дождусь появления работников и постараюсь с ним поговорить. Мало ли что... Не все зависит от нас, и побег мог провалиться, а значит, придется менять план. До рассвета оставалось два часа, вокруг темно, хоть глаз выколи. С реки тянуло холодом и сыростью, а на душе, как ни странно, царило спокойствие. Шестое чувство молчало, и это добрый знак, непосредственная опасность мне не грозила. Поэтому я даже немного задремал, сидел под кривой сосной, прислушивался к шуму леса и поглаживал ладонью прохладный ствол верного автомата. Нарушая тишину, в остроге раздалась автоматная очередь, и я, конечно же, напрягся, и сонное состояние моментально улетучилось. После чего я выбрался на опушку и замер. Ждал знака и вскоре услышал крик Степана. «Иван! Это мы! Не стреляй!» Он меня не видел, но был уверен, что я его не бросил, и на мгновение я почувствовал глубокое удовлетворение. Вот я какой правильный по жизни человек. Мог обмануть доверие Степана и тех, кто вместе с ним сбежал из-за Однако не сделал этого и поступил по чести. Впрочем, я заставил себя мобилизоваться. До вертолета далеко, а уходили беглецы шумно. Значит, скорее всего, будет погоня, оторваться от которой непросто. Да и ладно. Кто сказал, что будет легко? Не было такого. А потому к бою. «Сюда!» — я окликнул Степана. Иванов приблизился и остановился в двух шагах, а за его спиной еще четыре взрослых человека, плюс грудной ребенок на руках матери. Иван, это ты? Вглядываясь в темноту, спросил Степан. Да, я подошел вплотную и спросил. Вас пытались задержать? Ага, он кивнул и быстро затораторил. Все получилось, как мы думали. Вожаки передрались, востроги не разбериха. Вот мы и решились. А там охранник в последний момент вылез, и я его... Правильно сделал. И я прервал Иванова и кинул на попутчиков. «Кто с тобой?» «Врач, жена с ребенком и дружок с подругой». «Добро. Кто-нибудь со СВД дело имел?» Тишина. Молчание. А потом Степан ответил. «Я из снайперской винтовки никогда не стрелял, но охотился. Ты же знаешь». «Знаю». Я передал ему СВД и подсумок с магазинами, а потом обратился к попутчикам. «Готовы к маршу?» Ответы прозвучали неуверенно, но они были утвердительными, и я махнул рукой. «Короче, попутчики, думайте сейчас, пока время есть. Если идете со мной, то до конца. Если боитесь, то лучше останьтесь». Вперед выступил дружок Степана, тоже молодой парень и тоже рыбак, если судить по специфическому запаху от его одежды. «Мы пойдем до конца». «Хорошо, следуйте за мной». Я повернулся лицом к лесу и нырнул в чищобу, а беглецы последовали за мной. Пока не рассвело, прошли немного, всего 3,5 с километра, и был сделан привал, на котором я познакомился с остальными членами группы. Степан с женой и ребенком, с ними все просто и понятно. Их историю я уже слышал. Второй рыбак Ярослав Мещеряк и его девушка Наташа. Они из Печоры. Парень учился на менеджера, а подруга на кондитера. Оба пережили много плохого, и людьми были простыми, так что их реакции просчитывались легко. Гораздо важнее, что за человек-врач, который к нам присоединился. Звали его Кирилл, фамилия Воснецов, родом из Питера и на севере оказался по работе. Погнался за длинным рублем, работал в поликлинике, которая обслуживала нефтяников и набирался опыта. Не раз выезжал на дальние геолого-разведочные станции и буровые вышки, так что специалистом стал неплохим и имел полевой опыт. А потом пришла чума. И с ней развал всех структур. Вернуться на родину он уже не смог, просто не успел и прибился к Печерской общине, а потом оказался рабом. Как и все, кто не мог или не имел возможности себя защитить, а теперь рискнул и поддался на уговоры Степана. Видимо, прижало его сильно, или он осознал, что оставаться с бандой нельзя. После знакомства и кратковременного отдыха я снова поднял группу. Шли не быстро. Ну и немедленно. Силы пока были, а дорога мне известна. Однако при этом я не забывал про погоню, и когда мы снова остановились, велел беглецам отдыхать, а сам вернулся назад. Я кожей чуял приближение опасности и залег на берегу неглубокой речушки, которую мы недавно форсировали. Пролежал час. Внутреннее беспокойство усиливалось, и, наконец, я увидел боевиков. Один за другим, никого не опасаясь, словно так и надо, На противоположный берег вышли пять хорошо вооруженных мужчин. И о чем все это говорило? Они были уверены, что беглецы не вооружены, и взять их будет легко. А еще они не следопыты, иначе бы заметили, что в группе на одного человека больше. Так что они просто шли за нами. Я мог не оставлять приметных следов, но речь не обо мне. Попутчики люди неподготовленные, особенно женщины, и преследователи этим пользовались. Идиоты подумал я, глядя на беспечных боевиков. «А может быть, все проще, и они под наркотиками или еще не отошли после ночной пьянки. Или другой вариант. Передо мной не самые лучшие бойцы общины, глупые и рассеянные. Главари послали, кого не жалко, а сами продолжают делить власть». Тем временем боевики осмотрели следы, которые уходили в реку, и немного поспорили. Они не хотели заходить в холодную воду, и один предложил найти затор из деревьев выше по течению, чтобы по стволам перебраться на другую сторону. Но его не поддержали. Никто не хотел тратить на это время, и они собрались перейти речушку вброд. Что тут сказать? Меня это устраивало. И я снял АКМС с предохранителя, а когда преследователи с шутками и приколами подначивая друг друга вошли в воду, открыл огонь. бил экономно короткими очередями, и промазать было сложно. Поэтому на пятерых противников потратил один магазин, и спустя пару минут все было кончено. На поверхности речушки плавали мертвецы, а рядом с ними медленно опускались на дно рюкзаки. Следующий мой шаг оригинальностью не отличался — мародерка. Прикрытия у боевиков не было, я никого не увидел и не почувствовал, так что залез в воду, собрал рюкзаки, какие не успели утонуть, И кое-какое оружие. После чего вернулся к беглецам, которые слышали выстрелы и были встревожены, но вместо боевиков они увидели меня и, разумеется, обрадовались. Спустя час, уже хорошо вооружившись, с припасами и снаряжением, группа продолжила марш. Больше за нами никто не шел, и на следующий день мы добрались до вертолета, который показался изрядно одичавшим беглецам едва ли не чудом. Слишком давно они покинули цивилизацию. Однако вскоре радость пошла на убыль, и, связавшись с Андреем Ивановичем, я предупредил его о скором возвращении. А еще через полтора часа восьмерка приземлилась возле бункера, и первым человеком, который меня встретил, была Еля. Опередив остальных колонистов, девушка бросилась мне на грудь и разрыдалась. «Ну а я...» «Что я?» Прижал девушку к себе и даже сквозь одежду ощутил ее приятное тепло. А потом заметил Андрея Ивановича и Валерку. Они выходили из убежища и улыбались. Вокруг них скакали Найда и ее щенки. Настроение у всех было приподнятое, и я окончательно расслабился, потому что добрался домой. В то место, где мне всегда рады и где находились дорогие мне люди. И я не знал, что будет со всеми нами через год, пять лет или десять. Однако одно знал точно — Ради людей, которые вышли мне навстречу, сделаю все, что возможно, и убью любого, кто покусится на их жизнь и свободу. Так что мне было ради чего жить, и в этот момент я был счастлив. Конец. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига».